Пока Тереза, вздыхая, доставала северские вазы, я созерцал рассыпанные по столу фиалки, разлившие кругом меня свое благоухание, как будто аромат пленительной души. И я спросил себя, как мог я не узнать в книге нетреповой вдову Кокос. На слишком коротко было мое свидание с молодой вдовой, когда она на лестнице показала мне голенького малыша. С большим основанием я мог винить себя за то, что прошел мимо души пленительно красивой, ее не разгадав. Бонар, — сказал я про себя, — ты можешь разбираться в старинных текстах, но читать книгу жизни ты не умеешь. В не Треповой ты видел только птичью душу. А эта сумасбродка потратила из благодарности к тебе больше рвения и ума, чем это ты делал ради услуги другому человеку. Она по-царски отплатила тебе за полено, посланное ей на родины. «Тереза, вы были сорок, и теперь становитесь черепахой. Дайте же воды для этих пармских фиалок». Вторая часть. Жанна Александр. Глава первая. Лузанс. 8 августа 1874 года. Когда я сошел с поезда на станции Меллен, ночь разливалась тишиной над молчаливыми полями. От земли, нагретой за день палящим солнцем, тучным солнцем, как говорят женицы в долине Вера, шел крепкий, теплый запах. Над самой почвой медлительно струились ароматы трав. Я отряхнул с себя вагонную пыль и вздохнул ожившей грудью. Мой саквояж, набитый благодаря стараниям экономки бельем и туалетной мелочью, Казался мне таким легким, что я помахивал им, как машет школьник, сумкой с книжками, выходя из школы. О, если бы я был еще приготовишкой! Но уже лет шестьдесят без малого прошло с тех пор, как моя мать, покойница, собственноручно намазав виноградным вареньем ломоть хлеба, положила его в корзиночку, надела мне ее на руку и, снарядив меня, отвела в пансион господина Дулуара, стоявший между садом и двором в углу коммерческого проезда, хорошо знакомого воробьям. Огромный господин Дулуар приветливо улыбнулся нам и погладил меня по щеке, несомненно, для лучшего выражения нежности, которую я внезапно пробудил в нем помимо своей воли. Но как только матушка, вспугнув воробьев, пересекла двор, господин Дулуар перестал улыбаться. Он уже не выказывал мне нежности, наоборот. Казалось, он рассматривал меня как маленькое существо, крайне неприятное. После мне довелось узнать, что чувства такого рода он питал ко всем своим ученикам. Он наделял нас ударами ферулы с проворством, совершенно неожиданным при его грузной корпуленции. Однако нежность первого свидания возвращалась к нему всякий раз, когда он разговаривал с матерями в присутствии детей и, хваля наши способности, окидывал нас всех любящим взглядом. Все же хорошим было время, проведенное на парте господина Дулуара с маленькими товарищами, которые, подобно мне, и плакали, и веселились от всей души с утра до вечера. Через полвека слишком эти воспоминания всплывают в моей душе совершенно ясными и свежими. Здесь, под этим звездным, с тех пор ничуть не изменившимся небом, чьи неизменные и тихие светила, увидит непреложно, как множество других, таких же школьников, каким был я, станут такими же седовласами и склонными к катарам учеными, каким стал я. Вы, звезды, сиявшие над легкомысленными или тяжелодумными головами моих забытых предков, В вашем свете я чувствую, как просыпается во мне мучительное сожаление. Мне бы хотелось иметь потомство, чтобы оно вас видело тогда, когда меня не станет. Я был бы и отцом, и дедом, если бы того желали вы, Клементина, когда ваши щечки дышали юной свежестью под розовой шляпкой. Но вы вышли замуж за Хила Альей, богатого помещика из Неверней, Отчасти дворянина, ибо отец его простой крестьянин, скупая национальные поместья, вместе с землей и замками своих господ купил их родовой архив. Я вас не видел с вашего замужества, но уверен, что ваша жизнь в деревенской усадьбе протекла благополучно, тихо и безвестно. Однажды я узнал случайно от друга вашего, что вы ушли из этой жизни, оставив дочь, похожую на вас». С этой вестью, против которой двадцать лет тому назад восстали бы все силы моей души, в меня вошло как бы великое молчание. Чувство, охватившее меня всего, было не острой скорбью, а спокойной глубокой грустью души, послушной великим наставлением природы. Я постиг, что то, что я любил, лишь призрак, но память о вас всегда пребудет очарованием моей жизни. Ваш милый образ, медленно увянув, сокрылся под густой травой. Юность вашей дочери прошла, краса ее, несомненно, исчезла, а я всегда вас вижу клементиной с белокурыми кудрями под розовой шляпкой. «Красавица-ночь!» С великодушной томностью царит она над миром животных и людей, освобождая их от повседневного ерма и благотворное ее влияние, я ощущаю на себе, хотя в силу шестидесятилетней привычки воспринимаю вещи лишь по знакам их представляющих. В этом мире для меня живут одни слова, настолько я филолог. Каждый по-своему свершает грезу жизни, я творю ее в моей библиотеке. И когда пробьет мой час, пусть Бог возьмет меня к себе с моей стремянки, приютившейся у полок, забитых книгами. Эй, -э, ей-богу, это он! Здравствуйте, господин Бонар! Куда это вы шествовали, пустившись на удачу, когда я ждал вас у станции с кабриолетом? Сойдя с поезда, вы как-то ускользнули от меня, и я ни с чем ехал домой в Флюзанс. Давайте, раз, саквояж! «Влезайте и садите со мною рядом. Знаете ли вы, что отсюда до усадьбы добрых семь километров?» «Кто это?» «Во всю мочь!» — кричит мне из кабриолета. «Господин Поль де Габри, племянник и наследник господина Оноре де Габри, пэра Франции с 1842 года, недавно скончавшегося в Монако. В самом деле это господин Поль де Габри». К нему-то я и ехал с чемоданом, упакованным моей домоправительницей. Этот превосходный человек вместе со своими двумя детьями недавно получил в наследство имение дяди, происходившего из старого служилого рода и собравшего в Люзанском замке библиотеку, богатую рукописями, из коих некоторые восходят к XIII веку. Именно для составления их описи и каталога ехал я в Люзанс по просьбе Поле да Габри. Отец которого любезный человек и выдающийся библиофил при жизни поддерживал со мной отменно вежливые отношения.